«Маг земли?» — с недоверием переспросил Волков. «Но «Ну, это же легенды. Их не существует». «Существует, Сергей, существует. Наши аналитики изучили все видеозаписи его боев. То, что он творит, это за пределами нашего понимания. Он создает укрепление из земли и камня, управляет техникой, отклоняет снаряды и даже летает». «Летает?» — Волков не смог сдержать смех.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 Из 12 и 6 погибли от моих атак еще троих уничтожили мои гвардейцы остальные поняв что связываться со мной себе дороже пытались поспешно ретироваться зря вы сюда приперлись сказал я обращаясь к оставшимся в живых магам вам бы свою команду не спасать я развел руки в стороны сейчас все будет и в этот момент моя артиллерия расположенная на башнях открыла огонь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 в сейчас сидим, как дураки в этой глуши. А вдруг там наших уже разбомбили, и в живых никого не осталось? «Все нормально, несцы», — ответил Дегтярев, стараясь говорить уверенно, хотя в глубине души сам чувствовал нарастающую тревогу. «Приказ есть приказ. Ждем сигнала. И вообще, что ты так и распереживался? Мы же артиллеристы. Наше дело простое — стрелять. Сказали ждать чуда — ждем. Скажут стрелять — будем стрелять. Проще некуда».